Ни одна молодая мать не оберегала сон своего горластого младенца так трепетно, как у ЗК священный покой межведомственной комиссии. В замке было тише, чем во время отключения электричества. Женька никак не мог избавиться от ощущения, что он оглох. Вот они. Жители двигаются, вроде даже губами шевелят. Но слышен только негромкий фоновый шум. Киборги и вовсе полностью перешли на обмен данными по внутренней связи а люди на текстовые сообщения, хотя раньше запросто могли поорать друг другу через весь холл. Когда кто-то случайно задел прислоненную к стене трубу, демонтированную при ремонте канализации, и та с грохотом упала, все испуганно присели и так уставились на преступника, что тот морально скончался на месте, забыв, куда и зачем шел. Тем не менее, сколько веревочки не виться, а пятиглавый дракон потихоньку начал просыпаться, потягиваться, глядеть на часы и ахать, «Что за чертовщина?» Кира, Стрикси и реми в унынии наблюдали, как Ия заканчивает проверку Кириного кабинета в башне. «Подозрительные объекты не обнаружены», — сухо доложила киборг, выключая радиограф. «Прибор издал угасающее «пф», что исчерпывающе описывало общее чувство. «У нас осталось еще три комнаты», — попытался подбодрить всех реми «Теперь «пф», — издала Кира». «Думаешь, по закону подлости гробница именно там?» «Думаю, по закону подлости ее там не окажется», — скептически возразила Трикси. «Но проверить-то все равно надо». «А как же камера?» — напомнила Кира. «Давайте придумаем какую-нибудь аварию с выбросом мощной электромагнитной волны, которая их повредит», — предложила Трикси. «Ха!» — мрачно сказала Кира. «Да нам с нашим везением достаточно просто ее подождать». «Они все равно заподозрят, что это подстроено ради обыска их комнат», отверг эту идею Рэми. «Сейчас против нас настроены только двое членов комиссии, а будут все пятеро». Хм... Трикси с досадой осознала, что опять раздергала пирсинг в губе до крови и заставила себя выпустить колечко. Аж секунд на сорок. «А может, обыщем комнаты в открытую?» «В смысле?» «И тут», — заблаговременно предупредил Рэми, И компания успела быстренько обсудить идею, а и выскользнуть из башни, прежде чем комиссия подошла к винтовой лестнице. Леон умылся и побрился, но подругань напарниц сделал это в такой спешке, что на его усах до сих пор поблескивали капельки воды и даже клочки пены. «Извините, что-то мы заспались», — смущенно сказал он. «Я даже своего будильника не услышал». «Мы никаких будильников не услышали», — с нажимом подхватила Милена, определенно чуя в этом козне озыка. Вторая клона секретарь неодобрительно переминались с ноги на ногу, непонятно, кого поддерживая. Центаврианин скучающе изучал обстановку кабинета. По данным киборгов, он встал раньше всех и, возможно, вообще не поддался чаю, но воспользовался случаем полудорничать подольше и никого будить не стал, занялся своими делами в инфранете. «Это все из-за здешнего воздуха», — авторитетно заверила их Кира. «Я тоже на земле страдал от бессонницы, а тут сплю, как убитая». После 32 двух часов на ногах глава ОЗК чувствовала себя так, будто её действительно убили, воскресили и снова припахали работать, причём её разваливающаяся плоть держится только на макияже. Поэтому главное — не делать резких движений. «А сейчас вы скажете, что ваш рабочий день уже закончен, и осмотр замка придётся отложить до завтра», — не унималась милена «Нет, ну что вы», — разыграло благородное негодование Кира. «Ради вас я охотно поработаю сверхурочно. Но, может, сперва...» «По чашечке ча... кофейку?» «Давайте», — радостно согласился Леон. «И так уже прорву времени потеряли», — просадила клон сквозь поджатые губы. Однако за семнадцать часов комиссия успела не только выспаться, но и проголодаться, поэтому позволила увести себя в комнату для совещаний, где побольше места и солнышка. Какого именно, Кира уточнять не стала. Десять минут спустя в одну из гостевых комнат вошла самая свирепая горничная в мире. Пожалуй, даже если бы снаружи висела табличка «Не беспокоить», постояльцы, чем бы они ни занимались, вылетели бы из номера, в чем были, выкрикивая извинения, что вообще посмели ее повесить и умоляя о пощаде. И я терпеть не могла платье, да еще такие, с накрахмаленным передником, кружавчиками и рюшечками. Особенно ее бесил Чепчик. Похоже, она затолкала в глотку одному из любителей ролевого использования боевых киборгов. Но отдать драгоценный радиограф в чужие руки, особенно если они пределаны к Сергею Петровичу, для Ии оказалось большим из зол. Маскировка прибора под пылесос тоже не выдерживала никакой критики. Зато он хотя бы стал не похож на радиограф, а на шуарские технологии можно списать всё, что угодно. «Ты это хотя бы кровати для видимости застели?» заискивающий попросила горничную Кира. И я двинула нижней челюстью, как голодный питбуль. И Кира решила, что про лебедей из полотенечек лучше даже не заикаться. Сперва горничная прошлась пылесосом по полу, сметая все на своем пути, будь то упавшая с тумбочки перчатка или сама тумбочка. Не поддалась только тяжеленная кованая кровать. Зато у нее были высокие ножки, и Ия, не сбавляет темпа, упала на пол и с проворством бывалого солдата проползла под днищем. В платье это выглядело настолько впечатляюще, что спецагент Федерации, впоследствии просматривавшись записи с возвращенных комиссий камер, Поперхнулся кофе и долго откашливался. Затем пришел черед стен, от которых столь же беспощадно отшвыривалось все затрудняющее доступ. Сделав полный круг, я задрала голову и алчно уставилась на высокий потолок. Даже одну ногу на стенку поставила, демонстрируя чулок в мелкую сетку и заношенный походный ботинок на толстой подошве. Спецагент, на всякий случай отставив кружку, затаив дыхание, ждал, Не побежит ли адская горничная вверх по стене, как муха? Но киборг убрала ногу и пошла за стулом. В конце уборки Ия заправила кровати, опять же по-армейски быстро и четко, с переворачиванием на весу толстого двуспального матраса и звучным его хлопком обратно. В воздух взвелось облако пыли и парочка огорошенных тараканов, которых киборг застелила вместе с простыней по нормативу 5,3 секунды. С одеялом, покрывалым и подушками. И я тоже справилась, на радость самому привередливому прапорщику. Правда, теперь от роскошной старинной кровати почему-то неуловимо веяло казармой. Видите ли, среди мэри сорванных киборгов не бывает, у них процессор другого типа. Потом виновата, объясняла Кира комиссии, «А эта девочка у нас новенькая, еще не очень адаптированная, но старательная». Зато на обыск это действие не походило ни в коей мере и ОЗК отделалась обещанием более усердно заниматься воспитанием своих подопечных. А пока что Ия, оценивающая, обвела взглядом, учиненный ею разгром, и с чувством выполненного долга перешла к следующей комнате. Солнышко комиссии ожидаемо не понравилось, и она минут десять критиковала это безобразие, чего Кире и надо было. Потом глава УЗК тактично напомнила, что новые владельцы вправе оклеивать обоями и перекрашивать те помещения, которые были оклеены и перекрашены до них, то есть почти все жилые комнаты. До и замок работал отелем, и серые каменные стены действовали на большинство постояльцев угнетающе. Вечерний завтрак затянулся еще на 15 минут. Милена с брызгами слюны доказывала, что интерьер здания должен сочетаться с его архитектурой. Леон попытался разрядить обстановку, неудачно пошутив, что, мол, со статуей герцогини Кассандрийской комната вполне себе сочетается, и досталось и ему, и статуи. В итоге кое-как сошлись на официальном предписании привести помещение в более уютный и соответствующий целевому назначению вид. «Попрошу Алана дорисовать цветочки», — злорадно подумала Кира, — «такие же улыбчивые». Завтрак в неоспоримо гармонирующем замком стиле, пять видов основных блюд и двенадцать закусок, выгодал еще сорок минут. Увы, все оказалось напрасно. Администрация ОЗК почти одновременно чертыхнулась. Трикси и Реми про себя Кира немножко вслух. Ия прислала им одно и то же сообщение. Осмотр завершен, результат отрицательный. «Плохие новости?» — участливо спросил Леон, заметив, с каким лицом глава ОЗК смотрит на коммуникатор. «Нет, обычная текучка», — опустошенно соврала Кира. «Ну, теперь мы, наконец, сможем заняться делом?» — воинственно вопросила Милена, первой вставая из-за стола. Леон, с посмотрел на полупустое блюдо с пирожными, но тоже поднялся. «Конечно». Глава УЗК глубоко вдохнула и расправила плечи. «Как ни странно, сейчас ей мучительно не хватало блатного шансона. Погибать так с музыкой. Начнем осмотр, как говорится, с истоков». «Ого, ты сегодня в платье?» — восхитился не непосвященный в курс дела и случайно столкнувшийся с и в коридоре. «Тебе очень идет, правда?» Киборг так на него посмотрела, что кибертехнолог отчетливо ощутил во рту вкус Чепчика. «Слушай, ты Алана не видела?» — сменил он тему. Мэй сказала, что он как-то странно себя вел на утреннем занятии и попросила глянуть на стенде, все ли там стабильно со вторичным синтезом. Я послал ему сообщение с просьбой подойти к лаборатории, но он отказался, паршивец. Для И разговор о стенде и поверках был ненамного приятнее платье. И Алана она очень даже понимала. Тем не менее, работа есть работа. И киборг нехотя ответила. Судя по данным сети, Алан находится на первом этаже. Более точное позиционирование отключено. о «Спасибо!» — Сбышек зачарованно уставился и через плечо, расплываясь в дурацкой улыбке. «Какая все-таки удачная была партия!» — ностальгически протянул он, и, обнаружив, что страшных взглядов стало два, сбивчиво поправился. «В смысле, удачливая!» «Самым удачливым тут оказался сам кибертехнолог, потому что в который раз остался жив-здоров». Только в чепчике, так подчеркнуто аккуратно пересаженным ему на голову, что Сбышек благодарно пробормотал. Но «Ну, я, пожалуй, пойду. И очень быстро пошел. Ия с вызовом повернулась к лесе. Ты тоже хочешь что-нибудь сказать по поводу моего платья? Но та уважительно кивнула на пылесос. Твоя работа? Да. Коротко бросила Ия, не собираясь задерживаться вне мастерской и в этом наряде дольше необходимого. К тому же гасилка сама себя не починит. «А на себя поработать не хочешь?» «Хочу», — честно сказала Ия и прошла мимо лисы. «Я подожду». Ия удалила сообщение, не ответив. «Соблазнительное предложение? Слишком соблазнительное. Космический корабль с минимумом команды, свобода выбора путей и занятий, не хозяева, а напарники». Она давно об этом мечтала и совершенно не жалела о тех людях. Она знала их слишком хорошо, чтобы не сомневаться. Они заслужили смерть как наверняка и многие другие. Но киллер знает о своих клиентах только цену их трупа. Он не станет разбираться, кому перерезать горло, а кому и чепчика на глупую, на безобидную башку хватит. Ничего, свой корабль у Ии и так когда-нибудь обязательно будет. А передник она еще по дороге с наслаждением порвала на тонкие полоски. Истоки разломанную ради целебных вод стену, комиссия тоже не оценила. Но тут вмешалась Сара, авторитетно заявив, что это не вандализм, а восстановление исторического облика, ибо тысячелетняя канализация была здесь задолго до убогой столетней плитки. Даже вентиль, всего лишь 400-летний, наводил, а ниже проходят глиняные трубы по древнегреческому образцу. Хотите занырнуть и заглянуть? Комиссия отцепилась от реставрированной стены, И придралась к люстре, повешенной еще Ванессой, о чем пришлось предъявить кучу справок. Пока клоны тщательно их изучали, Кира тоскливо покосилась на Трикси. Может, все-таки воспользуемся услугами лисы? Но помощница, кажется, переборщила с имитацией эмоций и смотрела на Милену с Лорелей с такой блаженной улыбкой, словно вот-вот заключит их в объятия и расцелует. Причем, когда клоны немного сместились в сторону, ничего не изменилось. И теперь затуманенной нежностью взгляд киборга ласкал один из унитазов. «Давайте осмотрим кухню», — с потаенной надеждой предложил Леон. Вчера Кира обмолвилась, что Эльвира совмещает банную работу с поварской, и архитектор, видимо, решил, что банкет и завтрак — дело рук всё той же дивной нимфы. «Нет», — категорично возразила Милена, — «сперва я хочу увидеть главную цель нашего визита — усыпальницу барона-основателя». «Ну вот и всё», — обречённо подумала Кира. Но пока глава ОЗК соображала, как бы наименее унизительно признаться, что последние владельцы замка понятия не имеют, куда подевался первый, Трикси, наконец, опомнилась, встрепенулась и вдохновенно предложила. «Конечно, следуйте за мной». Кира понятия не имела, какую игру затеяла ее помощница, но даже в тонущей лодке лучше не спорить, а грести в одну сторону. «Куда мы?» — одними губами спросила глава ОЗК, пока вся компания в предгрозовом молчании поднималась по лестнице. Киборг едва скосила на нее зрачки, и на коме тренькнуло сообщение. «К тому с копьем. Он хотя бы мужчина и из той же эпохи». Кира закатила глаза, но повторять все аргументы против не стала. Комиссия справится с этим куда успешнее. Так оно и вышло. «Это и есть уважаемый барон-основатель замка?» Удивленно переспросил Леон. Кира его очень понимала. Она бы тоже не поверила. Правда, заботливый сбышек уже нацепил на экспонат найденную вместе с ним одежду, что придало скрюченному в нише скелету более приличный, но все равно какой-то подзаборный вид. «Да», — твердо сказала глава УЗК, — «именно он». «А эм, ему тут не тесновато?» — Леон проявил чудеса тактичности. «Это оригинальная усыпальница. Кири оставалась только с достоинством принять свою судьбу». Возможно, барон попросил наследников похоронить его в любимой позе или под любимой лестницей, а тут, как видите, не так уж много места. К сожалению, мы никогда этого не узнаем, однако его воля для нас священна, и мы не стали переносить тело в более просторный саркофаг. А почему из него торчит копье? Копье с бывших, чтоб его тоже успел доделать из самых, что ни на есть подручных материалов. Предполагалось, что ее аккуратно прорежет для него отверстие в оргстекле, но техник была слишком занята, а жаловаться на это Лаки оказалась ошибкой. Теперь инсталляция выглядела так, словно злосчастного барона убили прямо здесь, сквозь растрескавшееся стекло. Барон погиб в междуусобной стычке, и это его входной билет в Альхалу. Кира начала всерьез опасаться за свой рассудок, зато сумасшедшие обычно крайне убедительны в своих манях, Дабы Один не усомнился в его геройской смерти. «Похоже на пластиковую ручку от швабры», — осторожно заметила Лорелия. «Погодите, я сейчас сяду, чтобы много смеяться», — воинственно потребовала Сара, но вместо этого подбоченилось еще больше. «И где вы посоветуете нам достать настоящее средневековое копье посреди вообще другой планеты? Пусть барон лучше пользуется нашей реконструкцией, чем сидит на перу с пустой дыркой в груди, как последний шлемазл». «А разве барон был викингом?» — неуверенно спросил секретарь комиссии. — По фамилии не похоже. Если говорить за фамилией, то моя вообще Бигельмахер. И шо, Я должна сделать вам по такому случаю. Форшмак? Форшмак у Сары, пожалуй, вышел бы на славу. Но комиссия не рискнула это проверять. — Ну, хорошо. — подозрительно сладким голосом согласилась Милена. Прямо как карточный игрок, всю партию показушно прибеднявшийся, чтобы в финале торжественно выложить на стол козырный туз. А что скажет по этому поводу наш уважаемый эксперт? Центаврианин впервые с момента прилета на Кассандру оживился и суетливо выдвинулся вперед. Клоны охотно перед ним расступились и заодно потеснили остальных, расчищая место не только для самого эксперта, но и для его чемоданчика. Уберите защитное покрытие, пожалуйста. Администрация УЗК впервые услышала голос Центаврианина, скрипучий, подчеркнуто правильно выговаривающий слова на интерлинге, что выдавало крайне почтенный возраст. Реми осторожно снял и отставил оргстекло. Центаврианин опустился перед нишей на корточке, а потом на четвереньке, почти уткнувшись в скелет носом. И только что его не лизнув, но в последний миг с похватился, отпрянул и полез в чемоданчик. Загадочный прибор напоминал чудовищно раздутый бластер с вращающимся барабаном дул. Эксперт посветил на останки сперва из одного, широким синим лучом, затем из другого игольчатым фиолетовым. По всей поверхности прибора хаотично вспыхивали и гасли разноцветные символы, которые центварианин многоопытно успевал считывать, а Трикси на всякий случай вела видеозапись. «Да», — наконец заключил эксперт, — «судя по всему, это действительно исходное место упокоения данного Хуманса. Имеются характерные следы трупных жидкостей, глубоко впитавшихся в кладку и естественным образом ферментировавшихся. Посмотрите, например, на эту коричневую отметину. Ясно. Торопливо перебила его Милена, прижимая руку к носу, хотя из ниши разило только затласть. А что насчет генетического соответствия? Скоро узнаем. Эксперт томительно медленно, что заменяла центаврианам старческое дрожание рук, извлек из отдельного отсека чемоданчика маленький контейнер, а оттуда черную капсулу. «Здесь содержится ДНК-материал, взятый у Грегора Мактауна», пояснил он, поднося капсулу к прибору. «И сейчас мы сравним его с образцом из гробницы». Капсула в последний момент выпустила тонкие судорожно перебирающие лапки и вцепилась ими в корпус прибора, а затем вообще туда впиталась. Вторую капсулу эксперт просто бросил в нишу, и она, суетливо побегав по скелету, как еще одна таракашка, сама вернулась обратно и нырнула в прибор с другой стороны». Нас собирало, любовно пояснил Центаврианин. С такими древними захоронениями зачастую возникают проблемы. ДНК со временем разрушается, но наши технологии позволяют восстановить его из разрозненных фрагментов. Администрация УЗК прощально переглянулась. Это было фиаско, абсолютное и беспощадное для комиссии. Всё верно. Также неспешно и спокойно объявил центаврианин, включая прибор. Степень сходства образцов достаточно высока, чтобы считать этого Хуманса прародителем того. Леон кивнул, очевидно, не ожидая иного ответа и не понимая, из-за чего разгорелся весь сырбор. По разочарованному лицу секретаря Трикси поняла, что тот был в доле с баронским потомком, но, видимо, совсем небольшой, Зато клонам даже татуировки не помогли спрятать всю бурю эмоций. «Но но, но этого не может быть!» — чуть не захлебнулась воздухом Милена. Кира тоже так считала, что не помешало ей немедленно перейти в наступление. «Почему? У вас в архитектурных планах указан предок? Так вот он, предок. У нас все по-честному, а у вас?» Этот невинный вопрос взбеленил Милену еще больше. «Да, сходство велико» но не абсолютно, а значит, вероятность подлога все равно остается», ляпнула она в запале, и на нее тут же ополчились оба ксеноса. «Ой, ну тогда найдите нам шкелета посхожая, и мы охотно поговорим с вами и за подлог, и за то животное, которое таки знаю, хумус съела». «Молодая особь, если вы настолько не разбираетесь в генеалогии своего вида», то хотя бы не признавайтесь в этом в присутствии специалистом моего уровня. Или вы сомневаетесь и в моей компетенции? «Вы же сами сказали, что это всего лишь сходство», продолжала так глупо упорствовать Милена, что даже Лорелия смущенно потупилась, отмежевываясь от коллеги. «Учитывая количество разделяющих их поколений, это максимум, что современная наука может вам предложить», сухо и неприязненно сказал Центаврианин, упаковывая прибор в чемоданчик. «Вы же не станете требовать от десятикратно разведенного вина той же крепости и букета, как в исходной бутылке». Но! Ближайшее окно постучали. Это было настолько внезапно и сверхъестественно, что все разом умолкли и потрясенно уставились туда. Третий этаж. Вечерняя тьма. Вьюга. И только Трикси без колебаний подбежала к окну и распахнула его вовсю ширь. В замок белесым призраком ворвался снежный вихрь, а следом на подоконник непринужденно, как Дед Мороз с заброшенным на спину мешком подарков, шагнул Дэн. Снегурочка приветственно помахала всем из кабины, Теду с досталась второстепенная, но не менее важная роль оленей, подвесших сани почти впритык к стене. «О да, я была очень плохой девочкой», всё с той же дурацкой счастливой улыбкой, подумала Трикси, когда Дэн наклонился и официально вручил ей мешок с землёй. Пальцы киборгов на миксе прикоснулись и на четверть мига задержались относительно программы, а затем навигатор выпрямился и замер, ожидая, когда Кира подпишет акт сдачи приемки груза. По Трикси тоже ничего не было заметно. Хотя и хотелось завизжать от радости, отбросить мешок и прыгнуть к своему парню на руки, не сомневаясь, что он ее удержит. А если нет, на полу тоже удобно. Ничего, она сделает это чуть позже. «Что это?» — отмерли он. «Да так, курьер из транспортной компании», — небрежно сказала Кира, в то время как Трикси поставила мешок на пол — И на глазах у комиссии разорвала толстую ткань, как упаковку чипсов. Опечатанную горловину киборг нарочно оставила нетронутой. Видите ли, у нас тут возникла курьезная ситуация. Бывший владелец замка подал на узака в суд, чтобы мы якобы нарушили условия завещания и не доложили его предку родной земли. Вот мы на всякий случай заказали еще мешочек, чтобы он уж точно покоился с комфортом. Киборг эффектно вывернула мешок над нишей со скелетом. Земли как раз хватило, чтобы наполнить ее доверху и даже с горкой, из которой выпирало что-то желтоватое. Но Трикси наклонилась и благоговейно все заровняла. Леон по-прежнему, не понимающий, переглянулся с секретарем. Милена, напротив, посмотрела на Лореллио крайне выразительно. Центаврианин неожиданно начал смеяться, показывая неприятно мелкие зубы. Видимо, консультант и впрямь был достаточно независимым, чтобы ему было плевать и на тех, и на этих хумансов. А вот в лужу одни других усадили красиво. Браво! Как сказала Сара, если баронский шкелет, покуда он еще был в бароне, не нашел себе грамотного редактора обогатить слово «Земля» на большую букву и приделать к нему точные координаты, то с юридической точки зрения оно вполне может трактоваться как почва, а не конкретная точка галактики. А шо во времена баронского прародителя разговора за жизнь на других планетах вообще не было, уже совсем другая кредитная история. Ну что, продолжим осмотр? Вдохновенно, словно ничего особенного не произошло, предложила глава узыка. Да-да, встрепенулся ли он, давайте теперь на кухню. Как скажете. Кира просительно глянула на Реми, надеясь, что тот догадается связаться с Джеком и быстренько заменить его Эльвирой а то как бы инспекция кухни не стала действительно инспекцией. Клоны Панура поплелись следом, с тем же успехом пытаясь переварить своё поражение, как воткнутое в желудок копьё. Примерно часом раньше. Стоило патрульным переступить порог грузового отсека, как дорогу им перебежал лохматый чёрный кот. Правда, местами вроде бы белый, Но такой здоровенный, что для роли вестника несчастья его цвет уже не имел значения. Филипп чертыхнулся и выхватил бластер, однако зверь успел скрыться между контейнерами. «Не бойся», — спокойно сказал идущий впереди капитан досматриваемого судна. Вторая кошка, мелкая и белая, лежала у него на плечах и, уставившись на Боба, непрерывно противно подвывала, как фоновая музыка в фильме ужасов. «Если он кого-нибудь тронет, я сам его пристрелю». «А ты не тыкай представителю закона». Огрызнулся Филипп, злясь, что космолётчики заметили его испуг. «Развели тут!» Станислав отвел взгляд, чтобы без помех улыбнуться. Вообще-то он обращался к Лансу. На фоне многочисленных однотипных контейнеров, стоящий особняком мешок с землёй, сразу бросался в глаза. Впрочем, припрятанный где-нибудь в углу, он выглядел бы ещё более подозрительно. «Что это?» С двух сторон подступили к нему патрульные. «Грязная земля», — честно сказала Полина. «Вот, смотрите, предписание об утилизации». Услужливо протянул заветную папочку Вениамин. «Земля!» — поморщился Филипп, имея в виду и мешок, и всю планету с ее экозащитной придурью. «А корабельный утилизатор что, не работает?» — спросил более подозрительный Боб. «Работает, но целиком мешок туда не влезет. Это развязывать надо, по частям сыпать». «И в чем проблема?» ну, «Пачкаться не хотелось, подумали. Ай, тут до Кассандры рукой подать, высыплем там». «А чё? Планета большая, места много. Смешается? Никто и не заметит», добавил Тед с хищной ухмылкой потомственного вандала, но коп учуял лёгкую нервозность девушки и сделал охотничью стойку. «Развяжите мешок». «Он же опечатан полицией», — ужаснулась Полина. Мы тоже полиция развязываете». «Вы космическая полиция, а тут штамп наземный. У нас могут быть проблемы». Это копов не остановило, и Станислав деликатно добавил. «У вас тоже». Ссориться с коллегами опальным патрульным не хотелось, и сошлись на том, что Филипп досадливо, порыкивая, выписал команде еще одну справку, пообещав, что в случае чего кому-то куда-то ее затолкает. Наконец мешок был развязан, и копы нетерпеливо в него заглянули, порылись, а потом безжалостно вытряхнули содержимое на пол. Увы, вместо водопада из наркотиков, платины и бриллиантов на ботинки таможенникам хлынули серые пористые комья, камни, кусочки бетона, полузгнившие листья, ошметки биоразлагаемого, но ещё до конца не разложившегося мусора и что-то подозрительно напоминающее сухие собачьи какашки. Космолётчики, примерно чего-то такого и ожидавшие, заблаговременно разбежались в стороны, дабы сия благодать обошла их стороной что тоже показалось Бобу подозрительным. «Куда вы так рванули?» Полицейские наклонились и поворошили кучу в четыре руки, но ничего интересного так и не нащупали. Зато неинтересного, с избытком, и команда от души наслаждалась их брезгливо перекошенными лицами. «Регистрируется небольшое гамма-излучение», — ответил за всех Дэн. «Рекомендуется как можно скорее вернуть субстрат в экранированную упаковку». Филипп и Боб отскочили от кучи, как ошпаренные, торопливо отряхивая руки и одежду. «А ну, живо! Соберите эту дрянь обратно!» «Вы её конфискуете?» — с надеждой спросила Полина, подразумевая, что так или иначе предписание об утилизации будет выполнено. «Ещё чего!» — огрызнулся Боб, рассудив, если кто-то решил подкинуть на Кассандру чуток радиоактивного собачьего дерьма, то так проклятым кибером и надо. «Нас это не касается! Разбирайтесь с владельцами планеты! А что у вас вон в тех контейнерах? Предупрежденные Кирой космолетчики не брали на борт ничего ценного, но и со всем порожняком лететь было бы подозрительно. Поэтому грузовой отсек набили стройматериалами и мороженными пайками подешевки дешевке купленными в магазинчике конфиската, которые патруль благополучно конфисковал повторно. Станислав даже не стал вслушиваться, по какой причине. Корабли растыковались, и Вениамин торжественно вложил в папку очередную справку. Мешок досмотрен и соответствует сопроводительным документам. «С излучением ты здорово придумал», — похвалил пилот-напарник. «Я придумал только насчет экранированного мешка. А излучение действительно имеется», — возразил Дэн. И когда друзья тоже шарахнулись от кучи, ехидно приподнял левую бровь. Фоновая. В пределах нормы. Вытурить Джека из кухни в разгар приготовления ужина было так же нереально, как согнать с гнезда курицу на сетку. Но это оказалось даже к лучшему. «Эльвире осталось только расхаживать между плитами, кокетливо помахивая половником и принимая похвалы за идеальную работу персонала. Экипаж космического мозгоеда решил пересидеть комиссию в корабле, дабы не путаться у нее под ногами и не усугублять конфликт. Если обитатели замка начнут радостно здороваться, обниматься, а то и целоваться с простыми курьерами, станет ясно, что те совсем непросты. Но их пассажира это не касалось. «Жень, привет!» Погруженный в свои мысли, Женька машинально повернул голову и оцепенел, как киборг с заблокированными имплантатами. Зато Мотя радостно расхрюкалась и буксиром поволокла его к входной двери замка, подтверждая, там действительно стоит Алла. — Что? Что ты здесь делаешь? — кое-как прокашлялся лесник. Такой неприветливый прием смутил девушку, но она присмотрелась к Женькиному лицу и рассмеялась. «Ну, я могла бы соврать, что просто пролетала мимо, но, кажется, напугать тебя ещё больше невозможно. Поэтому вот тебе страшная правда. Я собиралась провести отпуск на Эдеме, даже билет купила. Но накануне отлёта пришло твоё письмо. А потом я уже в космопорту, ожидая своего рейса, случайно столкнулась со знакомым врачом-терапевтом. Я ещё студенткой участвовала в его вебинарах по экстренной диагностике в полевых условиях. Мы поздоровались, разговорились, и оказалось, что он теперь корабельный доктор». И их транспортник летит как раз на Кассандру. В общем, я решила, что игнорировать такое стечение обстоятельств нельзя. Женька продолжал растерянно молчать, и Алла торопливо добавила. — Не беспокойся, я не собираюсь вам мешать. Просто ты так смачно описал это место, что я захотела увидеть всё своими глазами. К тому же мы с Вениамином Игнатьевичем очень плодотворно пообщались во время полёта и, надеюсь, на обратном пути мне удастся выклинчить у него ещё несколько лекций». Женька понятия не имел. «Что там за Вениамин Игнатьевич?» Ревнивое воображение вмиг нарисовало статного, синеокого и чернобрового красавца в белоснежном мундире космолётчика с вызолоченными медалями грудью. «Ну что ты? Ты мне никогда не мешаешь!» Сбивчиво возразил лесник, краснея на глазах. Просто я дурак. В смысле, это Джек сказал, потому что. А, -а, а, ну если Джек. Алла заулыбалась еще лукавее. Кстати, как он? Все такой же бандит? Не то слово. Женька задышал посвободнее. Обычно он терпеть не мог, когда напарник лез в его личную жизнь, но сейчас вмешательство Джека оказалось весьма кстати. Отжал себе кухню и орудует там в своё удовольствие, экспериментирует с местными продуктами. «О, слушай, хочешь, я тебе нашу баню покажу?» Связь кухни и бани Алла не уловила, но заинтересованно кивнула. Неразумный киберстраж, посущий гостью с момента её появления, увязался за ней и во двор. «Всё в порядке, Олег, она со мной!» Небрежно отмахнулся лесник. «Ого!» — уважительно сказала девушка, когда киборг обменялся данными с начальником охраны и послушно отстал. «Я смотрю, ты тут уже свой в доску?» «А что означает эта нашивка?» Женька поспешно спрятал руку за спину. «Да так, местная униформа». «О, Алан, вот ты где!» «Тебя там сбышек активно ищет!» Мнущаяся на крыльце семёрка решительно повернула прочь к парковке, быстро затерявшись в пурге. С честь такую погоду прогулочной могли только киборги и коренные демцы. «Тестироваться не хочет», — с усмешкой объяснил весник «Киборги этого терпеть не могут». Кроме Сергея Петровича, но он не совсем киборг, точнее, совсем не. В смысле? Пять минут назад Женька не знал, что сказать, и сейчас тоже не знал. Но уже из-за того, что сказать хотелось слишком многое.